Святой мученик Меркурий Смоленский. Память совершается седьмого декабря по новому стилю. Великое и тяжелое бедствие постигло русскую землю в начале тринадцатого века. Божьим попущением за множество грехов наших на русский народ напали злые враги татары. Множество жителей было убито или отведено в плен. Великое запустение стало по всей земле русской. Поля оставались необработанными, лишь дикие звери рыскали во множестве по полям, пожирая человеческие трупы. Много русских князей погибло тогда, защищая свое отечество. Безбожные враги не щадили ни младенцев, ни бессощитных жителей. Всех они избивали и немилосердно убили. Многих они предавали бесчестно злым поруганием. Жестокие завоеватели связывали пленников собственными их волосами и гнали перед собой как животных, нещадно нанося им удары бичами. Святые церкви и монастыри были разграблены, и иеนники перебиты. Уже Киев был Сожжён варварами и лежал в развалинах. Хан татарский Батый стал покорять другие города. Он достиг Москвы и взял ее. Далее он поступил к Смоленску и умыслил разорить его. Уже он приближался с громадной ратью к всему городу. Среди варваров особенно отличался своей силой один великан со своим сыном. Сила их была необычна. Многие уже погибли от руки сего мучителя. Он был во главе передового полка. Страх и трепет овладел жителями Смоленска. Их ожидала неминуемая гибель. Одна надежда их оставалась на покровительство Царицы Небесной. Они стали усердно просить Пресвятую Богородицу, избавить их от безбожных врагов и злых мучителей. Царицы Небесные. Непобедимая помощница всех, призывающих ее с верою, не допустила, чтобы сей город достался врагам, передовое полчища которых было уже недалеко от Смоленска и остановилось в так называемом «долгомостье». В сие время в Смоленске проживал святой Меркурий. Родился он на Западе от благородных родителей, державших православную веру. Еще в юных летах он переселился в Смоленск и поступил на службу к местному князю. Будучи воином, Меркурий отличался своей силой и высоким ростом. Не менее он был велик и духовной силой. С раннего возраста он обращал на себя внимание своей благочестивой жизнью. Подвязался в посте и Каждую ночь он в тайне от всех воспевал благодарственные хваление Господу. Услышав о приближении злых врагов, о разорении Божьих храмов, святой Меркурий скорбел и болел душою. С каждым днем он более-более более возгорался божественной ревностью, он желал пострадать и положить душу свою за веру Христову, и молитва его была услышана. Ночью в соборном храме пред иконой Пресвятой Богородицы молился некий Пономарь, служивший всем в храме. Со святыми просил он Пречистую Богоматери об избавлении города от врагов. Вдруг он услышал глаз, раздававшийся от иконы. "Иди к рабу моему Меркурию на подорье". При всем пресвятая Богоматерь указала ему дверь, где жил святый Меркурий. И так Вступай к нему на двор указанного дома и тихо скажи ему меркурий тебе завет владычица ступай в военных доспехах на врагов удивился Панамар всему глазу от иконы тотчас же он отправился из собора и пришел к тому дому который Ему указала сама Пресвятая Богородица. Он застал святого Меркурия на дворе, святой подвижник молился и воздевал свои руки к небу. Он был в своем воинском вооружении, ибо в тот самый час, когда Панамар услышал глаз от иконы Пречистой, то и святой Меркурий был вовремен преудоведомлен чудесным образом о пришествии к нему Пономаря. Между тем Пономарь подошел к святому и сказал ему — Меркурий, ступай немедленно, ибо тебя зовет Владычица. Святой Меркурий вместе с Пономарем отправился в церковь Пресвятой Богородицы. В храме они нашли свечу которая горела пред иконой Богородицы. Святой Меркурий, упав перед иконой, со слезами стал молиться, прося Пресвятую Госпожу о помощи и заступлении. Тогда вдруг раздался глаз от иконы. — Раб мой, Меркурий, я посылаю тебя, чтобы ты отразил врагов от града сего и защитил храм сей. Для сего я призвала тебя сюда из страны римской. Враги втайне задумали в ночь сию напасть на град и разорить его, но не оставлю я града его По молитвам моим он не будет предан в руки врагов. Немедленно ступай раб мой, навстречу врагам, ступай на место, известное под названием Долгомостье. Там стоит вооруженная рать злых варваров. Не бойся, ты победишь воеводу вражеского. Я не оставлю тебя. В сей битве ты победишь врагов и сам получишь от Господа венец победы и вечного блаженства. Услышав сей глаз, святой Меркурий преисполнился великой радости, Сама Царица Небесная обещала ему то, к чему он давно уже стремился всей душой, ибо всегда был объят желанием пострадать за своих братьев и за веру Христову. Возблагодарив Пресвятую Богородицу, он вышел из храма и, горя божественной ревностью, немедленно отправился в указанное место. Была глубокая ночь. Не ожидая так скоро нападения врагов, граждане были объяты крепким сном. Тихо и незаметно прошел Святой Меркурий мимо стражи у городских ворот. Придя на долгомостье, он обнажил меч свой и со словами «Пресвятая Богородица, по помоги мне!» устремился на татарское полчища. горды исполин, надменный своей силой пал, первым пал от от руки святого Меркурия. Сила, которой он так превозносился, оставила его, лишь только пред ним предстал Христов воин. Много и других врагов из передового полка погибло от меча святого Меркурия, оставшиеся в живых враги были объяты ужасом и побежали. Святой Меркурий, отойдя в сторону, стал молиться и благодарить Пресвятую Владычицу за ее дивное и славное заступление. Пречистая, преславная и преблагословенная Владычица, ты своим ходатайством спасла град сей и не допустила людям твоим впасть в руки злых врагов христианских. Ныне же молю тебя. Пресвятая Богородица, не отрени и меня грешного и недостойного раба Твоего, я знаю, что мне надлежит венчаться славным венцом мученичества и пролить кровь за святую веру. Не страшит меня сие, ибо я знаю уже давно, имею желание разрешиться и со Христом быть помолись обо мне, славная заступница нашего града, к сыну твоему и Богу нашему, да причтет он меня к избранному своему стаду и сподобит вечно восхвалять его святое имя. Тогда раздался глаз, да будет тебе попрошению твоему. Между тем враги, получив В снова устремились на святого Меркурия, но воин Христов, призывая имя Господне, опять поразил их. Враги отступили со, со срамом. Горе нам вопили, а не нельзя нам устоять против всего воина, ибо вместе с ним нас поражает поражают некое, некие молниеносные мужи, а над ними видим мы лучезарную жену. В сие время сын убитого Исполина, желая отомстить за смерть своего отца, коварно напал на святого Меркурия и усек его мечом честную главу. На всех врагов напал великий ужас. Побросав оружие, гонимое какой-то неведомой силой, они бежали от города, под которым погибло так много из лучших бойцов и удалились из пределов Смоленских. На рассвете граждане увидели чудное заступление Пресвятой Богородицы. Пред ними было покрытое трупами поле. С благодарностью они взяли тело славного заступника города, святого Меркурия и с честью погребли его в соборе Пресвятой Богородицы у левого Клироса. Вскоре после своей кончины святой Меркурий явился в сонном видении вышеназванному Пономарю и сказал «Поведай гражданам сего города, пусть они повесят мое оружие над гробом моим на воспоминания о славном заступлении заступники и помощи Пресвятой святой Богородице при сем святой обещал свою помощь всем призывающим его на помощь граждане тогда же повесили оружие святого над границей его При взятии смоленска поляками в 1611 году когда соборный храм был разрушен и на месте его построен католический костёл осталось неизвестным куда скрытый гроб со останками святого меркурия и его воинские доспехи в настоящее время только железный шишак, и железные башмаки, принадлежавшие святому Меркурию, хранятся в Успенском соборе в особом ящике. Святой мученик Меркурий, моли Бога о нас!